Глава 7. «Мне нужно оружие», — оповестил я своих спутников, с трудом давя на лице гримасу брезгливости, вызванную соприкосновением голых ступней со склизким влажным лишайником, лишь иногда чередующимся пятнами относительно сухого и потому куда более приятного мха. Пусть по прямому назначению эту резервную канализацию и не использовали, однако тут все равно было весьма мерзко так как рямцы ремонтом или хотя бы чисткой этой части подземных коммуникаций явно себя не утруждали. Хоть какое-то, а то даже ошейник делся непонятно куда. Прогуливаться по тоннелям было довольно рискованным занятием. От еще виднеющегося где-то вдалеке костра удалились меньше, чем на километр, Однако по пути уже раз семь попались дочисто обглоданные останки каких-то крупных существ, размерами вполне сравнимых с человеком. А может, это и были люди. Мне было сложновато определить в потемках, да еще и когда кости не лежат аккуратненькими скелетиками, а в виде погрызенных обломков раскиданы по большой площади. И, к сожалению, возможным угрозам из темного подземелья противопоставить мне было нечего. «Ты его выронил, а не я подобрал!» бурту идущий впереди всех гном, буквально мимоходом отвешивая пинка мокрицы размером с суповую тарелку. Насекомое с костяным треском отлетело куда-то в темноту и, кажется, в кого-то там попало». Во всяком случае, на месте приземления от тварюшки немедленно закипела активность, которую я толком не видел, но зато прекрасно слышал. «В руках верзила и пират!» «Эй, у меня вообще-то имя есть!» Возмутился из-за спины морской разбойник, замыкающий нашу процессию и умудряющийся шагать задом наперед. Так ему было проще контролировать тылы нашей маленькой процессии, на предмет защиты их от погони или каких-нибудь голодных тварей, а поскользнуться он не боялся благодаря хорошей ловкости и какому-то умению, позволяющему сохранять равновесие в почти любой ситуации. «Я крученный Питер с зеленой стрелы. Для вас можно просто Питер. Красивые девушки также имеют право называть меня зайчиком, котиком и прочими милыми прозвищами, но вы на них, друзья, не сильно тянете». «Не друг ты мне, пират! Сходу у магба бородов таких друзей не было, а если бы я стал первым, то точно бы бороды лишился!» Пробурчал гном, топая по лишайникам с такой силой, что только клочья разлетались в разные стороны, будто от бульдозера. «Так вот, волшебник, в руках тащил бугая и этого разбойника!» «А вы на пару с инквизитором плечи оттягивали, да еще и паршиво было после встречи с той поганой тварью. Где уж тут еще что то подбирать и на себя навешивать? Скажи спасибо, что сам вооружиться не забыл. И даже рямские ковыряльники, которые эти людишки тоже пораняли, не забыл им в ножны засунуть, прежде чем дюру дать». «Бороды у тебя вообще-то уже нет, коротышка, а также волос, и даже брови упыри сбрить не поленились», – ехидно заметил пират, чье имя я наконец-то узнал, а после достал из-за пояса кинжал и протянул мне. «Держи, волшебник, обращаться-то умеешь». «Нет, ну я, конечно, не из тех, кто кинжалом сумеет лишь зарезаться, но все таки не особо привлекает меня на живой бой, а потому на многое не рассчитывайте». Я повертел в руках протянутый блондином кинжал, один из тех, которые были заткнуты у него за поясом и не вылетели после всех приключений, и остался предложенным оружием не сильно доволен. Больше всего смущала весьма скромная длина лезвия, больше подошедшая бы к кухонному ножу. Если вдруг из темноты вылезет какая-нибудь злобная, человекоядная, зубастая крокозябра или банальный отряд ящеров, то далеко не факт, что с помощью подобного клинка получится врага сдержать хоть на секунду. Да и вообще, я как дитя технической цивилизации всю жизнь считал, что если уже вдруг придется воевать, то врага следует расстреливать с безопасной дистанции, лучше из танка. Идеальным было бы вообще накрыть противника залпом реактивной артиллерии откуда-нибудь из-за горизонта или засыпать бомбами чуть ли не из стратосферы. «И, кстати, магмобород, спасибо, что вытащил. Большое спасибо. Лично у меня бы от попытки упереть четырех человек, когда трое в доспехах точно бы пупок развязался». «Клянусь бородой, но той, которая все же отрастет обратно рано или поздно, это был далеко не самый тяжелый груз в моей жизни». Хмыкнул лысый, как коленка коротышка, замирая на пару секунд, и начиная пристально рассматривать вытянутый поперек тоннеля участок пола, который по какой-то причине не тронули лишайники, Правда, там было довольно много пыли, а поблизости наблюдалась повышенная в несколько раз концентрация обгрызенных костей, среди которых выделялась берцовая, ранее принадлежавшая то ли троллю, то ли какому-то иному гиганту, Разгрызть ее обитатели местных катакомб пытались долго и упорно, судя по покрывающим ее здесь и там следам зубов, но добиться успеха все-таки не смогли. Как она сюда попала без остальной части великана или же куда пропали его останки, было решительно непонятно. Внимательно оглядев сей подозрительный натюрморт, магмоборот стал осторожно пятиться бочком к ближайшей стенке, обходя его стороной. И мы, переглянувшись в точности, повторили его маневр, не рискуя ступать на свободное от лишайников пространство. В юности даже получилось заслужить достижение двужильный, когда на своем горбу сутки бочку с пивом на марше тащил. И была-то бочка рассчитана на то, чтобы всему Хирду пусть по глотку бы, но досталось. Так, людишки, а теперь не отвлекайте меня, если не хотите полдня до самого моря топать. Подъем в ливневую канализацию должен быть где-то рядом, а уж там-то на поверхность более чем достаточно. «Феодор, а вот ваша магия!» – переключился я на шагающего рядом инквизитора – «Вы творили ее сами или призывали на помощь высшие силы?» «Когда как?» – пожал плечами блондин, поправляя слишком большой для него шлем, так и норовящий съехать на глаза. А ведь в сделанных гномами тоннелях и без того было темновато. «Если бы я мог докричаться до богов, быть бы мне как минимум старшим жрецом, ну или одним из паладинов, что, пожалуй, даже почетнее будет». Но их слуги тоже способны на многое, и иногда снисходят до застуживающих этого смертных. Вы хотите, чтобы я перед боем делился с вами силой? Мне кажется, это было бы разумно, пожалуй, плечами, стараясь сохранить на лице безучастное выражение лица. Волшебство. Возможность вполне наглядно воздействовать на окружающий мир одной лишь силой мысли, без каких бы то ни было посредников». В общем, магия манила меня, и оставалось лишь надеяться, что это не побочный эффект от эйфории, вызываемой творением чар. Если вы помните, при достаточном количестве энергии я всего за несколько секунд уничтожил сразу нескольких стражей башни. Безусловно, было бы разумно попытаться сократить подобным образом количество наших врагов в самом начале боя, даже если потом стану почти полностью бесполезен. «Звучит вполне логично», – кивнул блондин, – «но силой поделиться с вами, увы, не смогу. Во-первых, у меня весьма скромный резерв, а во-вторых, не умею просто. Все-таки я младший инквизитор, а не опытный чародей. Стучалось, конечно, участвовать в групповых молитвах или очистительных обрядах и делиться там своей силой с собратьями по вере, но подобными мероприятиями всегда заведовал кто-то из старших коллег». Подземелье содрогнулось, а с потолка посыпалась пыль, кусочки мрамора, пласты лишайника и какие-то мокрицы, когда на поверхности что-то взорвалось или упало. Пожалуй, если бы рухнула башня, пусть даже совсем в другую сторону, то нас бы тут всех засыпало. Однако разрушение одного из особо крупных городских строений или же аварийная посадка летучего бастиона – Вполне могли бы вызвать подобный эффект. Битва на поверхности продолжала идти полным ходом, и ни ящеры, ни определенно не намеревались отменять сражение из-за группки беглых заключенных. «Но «Ну и где выход, гном?» – процедил сквозь зубы барон, наблюдая за коротышкой, счищавшим со стены и поломох то в одном, то в другом месте, а после пристально вглядываясь в обнажившийся слой мрамора говорил, что мы уже рядом, но что-то я не вижу ни дверей, ни ведущий вверх лестницы. Эй, да уймись ты уже, человечен, надоел уже. Метания Карлика туда-сюда явно содержали в себе какую-то систему, ведь за кромсанием ха он принимался либо через десять шагов, либо через пять. Я изучал планы этого места целых сорок лет назад и даже тогда всерьез не верил, что подгорный сеем все-таки объявит освободительный поход на землю наших предков. И вообще, за те века, которые прошли с изгнания моего народа, риамцы тут десять раз могли все перестроить». «Полундра!» Раздавшийся прямо за спиной встревоженный крик Питера лишь на пару мгновений опередил целую лавину чужих воплей, в которых несколько раз повторялись фразы «Бей их и в атаку!» Которые почти заглушались многоголосым безликим «А-А-А-А-А-А-А». В противоположной стене тоннеля внезапно открылись двери, через которые могло бы пройти сразу двое троллей, держащихся за руки, и оттуда, прямо на нас, повалили толпой какие-то растрепанные чумазые беловолосые личности, сжимающие в руках холодное оружие, и не только его. Об доспехе моих спутников ляснуло несколько арбалетных болтов, и примерно в половине стучаев они вполне успешно пробивали блестящие латы, даже за время пути по подземелям, не до конца растерявшие свой лоск. Но если барону оказалось практически плевать на парочку выросших из них лат хвостовых оперений, гном с руганью выдернул левой рукой огромную, смертельно опасную занозу из правого плеча, Проигнорировав еще одну в левом бедре, а инквизитору повезло отделаться лишь царапинами от пары соскользнувших по металлу коротких толстых стрелок, то вот пират со студом схватился за живот, пробитый удачным попаданием. «В меня ремцы, ни капли не похожие на стражей башни, регулярную армию альбиносов или хотя бы какое-нибудь их ополчение, по счастью не целились». Очевидно, арбалетчики дружно посчитали закованных в латы людей гнома большей угрозой, чем костлявый хилый оборванец, а потому даже скользнувшие рядом болты предназначались другим и просто прошли мимо своих целей. «Барра!» Барон сорвался с места навстречу нападающим и врубился в их ряды, словно потерявший управление грузовик, взгрудившийся на его пути легковушки – Парочку он просто сбил корпусом, еще троих-четверых или зарубил, или просто зашиб затянутым в металлическую перчатку кулаком, но потом один из риамцев словно моргнул и каким-то непонятным образом оказался у здоровяка прямо на шее, причем с уже занесенной для удара заточкой, остановить которую громила не успел, а потом его кровь брызнула из распоротой шеи. Однако порадоваться своей удачей и повторить удар, затянутый в рваную хламиду оборванец, не успел, поскольку форс схватил его за ногу и долбанул, ополз такой силой, что только лишайники кровавые ожметки в разные стороны полетели. Магмобород в отличие от громилы, стоял на месте, как скала, и как скала же был неприступен. И пусть застрявшие в теле болты явно снизили его боеспособность и мобильность, остатков вполне хватало гному, чтобы быть настоящей машиной смерти. Каждый из нападающих, кто приближался к нему на расстояние удара, либо падал замертво, либо как минимум оказывался страшно искалечен, поскольку сила коротышки позволяла ему с одного взмаха отрывать людям конечности. Рефлекторно попятившись к стене, я оказался прикрыт от основной массы нападающих гномом, инквизитором и пиратом, что сабли не выронил, несмотря на тяжелую рану, и даже пытался ей как-то отмахиваться. К сожалению, врагов было вполне достаточно, чтобы некоторые из них обогнули моих соратников с флангов, не то нацеливаясь на меня, не то просто намереваясь ударить их в спину. «Сдохни!» Прорычал брызгающий во все стороны слюной и страшно воняющий перегором альбинос, набегая на меня с высоко поднятым в правой руке топориком. Он был ростом чуть выше меня и куда более мускулист, но двигался как-то неуверенно, словно «боялся». «Да, определенно, сейчас движение этого мужчины, постоянно косящего глазом в сторону бушующей рядышком мясорубки, где его соратники гибли один за другим, а я хоть и чувствовал страх, но не испытывал ни малейшей скованности, а потому с удивительным хладнокровием пропустил мимо себя разрезавшее воздух со свистом лезвия, способное расколоть голову них уже сухого полена, а после шагнул вперед». Иван вонзил кинжал в основание шеи Риамца под действием набранной инерции, машинально делающего еще несколько шагов прежним курсом. Благодаря тому, что я двигался в одну сторону, а враг в строго противоположную, кинжал располосовал шею Альбиноса так глубоко, что смерть его стала делом решенным и вывернулся из пальцев, не сумевших удержать рукоять. А тем временем ко мне приближались еще двое противников, один с утыканной, хаотично торчащими в разные стороны гвоздями шипастой дубинкой, второй с двумя серпами. Драться против них голыми руками было бы в высшей степени неразумно, и я опустился на утек. Была бы слишком попытаться толкнуть им под ноги первого из противников — Который выронил топор и теперь обеими руками пытался зажать хлещущие из горла ручей крови, однако умирающий в свои последние секунды жизни мог из желания отомстить вцепиться в меня и тем подставить под удары товарищей, да и топорик его подбирать с пола было не самой умной затеей, поскольку промедление в несколько секунд могло оказаться фатальным, а богатырскими размерами тот не отличался и определенно относился скорее к разряду относительно пригодных для боя инструментов, чем к эффективному холодному оружию. Отбежав от остановочного места боя метров на пятьдесят, я по раздающемуся за спиной топот убедился в том, что преследователи мне попались весьма упорные – Расстояние между нами вроде бы понемногу сокращалось, а потому мне оставалось только перебирать ногами и надеяться на то, что альбиносы-оборванцы выдохнутся раньше, чем находящийся в не особо хорошей физической форме беглый устник, а также на чудо или внешнее вмешательство, ну и аномалию в виде участка подозрительно чистого пола, который совсем недавно магмооборот обогнул по широкой такой дуге, едва ли не вжимаясь в стену. Однако раньше, чем я до нее добрался, случилось то, чего никто не ожидал. Сзади послышался вскрик, шум падения и сдавленный мат. Беглый взгляд за спину обнаружил, что один из преследователей поскользнулся не то на кочке скользкого решайника, не то на еще каком-то мусоре, И теперь сидит на грязном полу, держится за левую ногу. Его товарищ замедлился на пару секунд, явно пребывая в растерянности и не зная, помогать ли напарнику ли продолжить двигаться прежним курсом, но потом понукаемый бранью со стороны пострадавшего все-таки продолжил погоню. Опасное место я проскочил вдоль стены, больно тиранувшись боком о стену тоннеля, а после продолжил бежать дальше, но уже заметно забирая в сторону его центра. Поворачивать слишком круто было опасно, поскольку несущийся следом альбинос мог задаться вопросом: а почему эта его будущая жертва вдруг выполняет такие странные маневры, позволяющие преследователю сократить расстояние? По всей видимости, Избытком наблюдательности и осторожности данный рямец не страдал, а потому бросился за добычей по кратчайшей траектории, влетел на участок относительно чистого пола, а после пересек его целым и невредимым и даже успел сделать еще целых десять шагов, прежде чем вдруг истошно взвыть, запутаться в ногах и рухнуть мордой вниз от удара, рассыпавшись пылью. Одежда альбиноса и его серпы остались целыми и невредимыми, а вот плоть просто перестала существовать, оставив после себя лишь облако разлетевшегося в разные стороны праха и чистенькие беленькие кости, раскатившиеся кто куда. Подвернувший ногу коллега усопшего, успевший встать и даже двинуться следом за нами коваляющей походкой, встал как столб, неверяще уставившись на то, что осталось от его товарища. А вдалеке еще продолжала бушевать битва, пусть даже и делала она это теперь с заметно меньшим количеством криков и лязгания железом, ибо большинство оборванцев были уже мертвы. Даже расстояние не помешало мне разглядеть массивную фигуру барона, от которой разбегались во все стороны, так и не успевшие перезарядить свое оружие арбалетчики. Внезапная стычка определенно не была проиграна нами с треском, а значит. Следовало попытаться прийти на помощь моим спутникам, ну или как минимум устранить свидетеля активации магической ловушки. Глядишь, и еще кто-нибудь из противников туда попадется? Обладает ли эта штука каким нибудь долгоиграющими эффектами? Задумался я, осторожными шажками приближаясь к лежащему на земле оружию, вернее, обычным крестьянским серпам весьма потасканным, судя по перепотанной бечевкой треснувшей рукояти на одном из них, не слишком чистым и даже немного ржавым. По идее, не должна, ведь когда мы шли вдоль нее по оставшейся от сунувшихся туда жертв пыли, то ничего с нами не случилось. Но рисковать все-таки не стоит. Где-то здесь вроде не самая маленькая костяная дубина валялась, пусть и немного попользованная. Несущая на себе следы зубов большая берцовая кость неведомого гиганта была заботливо оттащена в сторону теми обитателями катакомб, кто пробовал ее на вкус и могла считаться безопасной, ведь не лежат же рядом с ней трупики местных крыс или хотя бы четырехглазых муравьев, похоже, занимающих здесь примерно ту же экологическую нишу. В длину эта природная дубина имела не меньше двух метров и, несмотря на не слишком-то большой диаметр, весила килограмм двадцать пять, обладая просто чудовищной плотностью. В любой другой ситуации столь тяжелая двуручная палица была бы мною сходу отвергнута, ибо пока замахнешься подобным бревном, «Тебя минимум три раза убить успеют, однако отсутствие иных альтернатив проблемы с мобильностью у ближайшего из противников все-таки заставляли смириться с использованием ее в качестве оружия». «Нет, стой, не подходи!» — заголосил оборванец Альбинос, когда я двинулся вдоль стеночки ему навстречу, завалив на плечо сей обглоданный масол, ударом которого можно было бы, пожалуй, даже слона оглушить» а после отчаянно заковылял прочь, припадая на пострадавшую ногу. И я его не преследовал, ибо даже крыса, загнанная в угол, может быть опасна. И в том направлении, куда он бежит, находятся люди, куда более подходящие для того, чтобы расправиться с этим рямцем. Правда, несколько покуда стоящих на ногах оборованцев, там тоже вроде есть... Но, скорее всего, они кончатся секунд через пять, ну, максимум десять. «Этих брать живыми!» – раздался издалека крик инквизитора. «Надо узнать, кто они такие, почему напали и вообще, что снаружи творится!» Убегавший от меня Альбинос посмотрел на медленно приближающегося к нему барона, залитого чужой и своей кровью с ног до головы. Обернулся назад, о чем-то подумал, а после выбросил подальше свою дубину. Впрочем, по морде ему все равно дали, а после связали руки чьим-то поясом и потащили к остальным пленникам, которых насчитывалось не сказать, чтобы много. Штук пять или шесть от силы шестая часть той толпы, которая внезапно вывалилась из надежно упрятанных в стену дверей, чьи даже сейчас покрывает толстый слой лишайника». Все-таки в правильном месте магмоборот искал выход на поверхность, ну или хотя бы путь на верхние ярусы здешних катакомб. Просто гном из-за давности лет мелкие детали подзабыл и неправильную сторону тоннеля выбрал. «Воин. Уровень второй. Получен модификатор физического состояния. Выносливость плюс два». «Кто такие? Отвечать, когда с тобой разговаривают!» Пока я не спеша дошел до места ведения боя, буквально ощущая, как по телу разливаются новые силы, пленников уже начали допрашивать. Одной рукой блондин лупил по мордасам какого-то толстяка, зажимающего левой рукой кровоточащую культю, а второй затягивал глубокую рубленную рану на груди гнома, устало усевшегося на чей-то труп». «Хм, значит, одно повышение выносливости у меня уже было. Видимо, это объясняет, как я мог бегать по лестницам и даже кое-как драться, несмотря на то, что представляю из себя откровенного дистрофика, которого даже ветром шатает. Какой демон надоумел вас наброситься на нас? Отвечай, если не хочешь второй клешни лишиться!» «Да я... Ну это...» Потолок в берлоге-то столы и выход завалило, но у главаря нашего отнорок в тоннеле мертвяков был. Бормотал заросший неожиданно темный щетиной мужик, чья белая кожа шла потеками. Присмотревшись, я понял, что название альбиноса он может претендовать лишь частично. Глаза его пусть и отливали немного краснотой, но не так, чтобы сильно... А у светлых волос, явно покрытых какой-то краской, виднелись темные корни, да и меловую бледность лица ему, как и части лежащих тут и там трупов, обеспечила то ли пудра, то ли нечто подобное. Мы, значит, добром нагрузились, то, какое осталось, давни, за ним пошли, а перед тем, как двери открыть, он, значит, в щелку посмотрел специальную... Да и говорит, что вроде как стражей несколько там крутится. Ну, мы их, ну то есть вас. Кто ж знал, что вы не слуги упырей из башни? Не убивайте светлыми богами, заклинаю. Я не хотел, меня заставили. Какой у тебя класс? Инквизитор, несмотря на просьбы, не прекращал допроса с применением мер физического воздействия. Из минувшей битвы он вышел на удивление целым и невредимым, в отличие от всех остальных. Барон, получивший, казалось бы, смертельное ранение в шею, снял шлем и верхнюю часть доспехов, а теперь сосредоточенно оттирал кровь с лица при помощи фляги с водой и какой-то тряпки. У ног его валялась на земле склянка из-под целебного зелья. Подобную же прямо сейчас выливал на рану в животе шипящий сквозь зубы пират, стащив себя пробитую броню и как-то сумев вытащить болт из живота. Гному, кажется, досталось больше всего, поскольку сейчас он щеголял абсолютно голым торсом, где одна за другой медленно затягивались многочисленные раны. «Уровень-то я вижу, что двадцать четвертый, класс какой? Вор, бандит, разбойник? Карбайник, я ваша милость, ну и слесарь немного, пощадите!» Уясним для себя самое главное, а именно, что напавшие на нас личности являются какими-то бандитами, изрядно переоценившими свои силы, я выбросил куда подальше успевшую оттянуть все руки тяжеленную кость и сосредоточился на более важных задачах, а именно штанах, рубашке, куртке, какой-нибудь броне и, о счастье-то, нормальной обуви. Вещи, конечно, были далеко не первый сорт, но после длительной пробежки босиком и едва ли не голышом через весьма недружелюбную внешнюю среду, меня не могла смутить даже свежая кровь прежнего владельца, главное, чтобы размер подходил. К счастью, среди напавших на нас личностей худощевым или откровенно тощим был каждый второй, а потому больших проблем с гардеробом не возникло. Один из пленников почти добровольно поделился сухими и чистыми кожаными штанами. С лежащего рядышком безголового тела были стащены крепкие сапоги, а чистая рубашка обнаружилась в барахле, которое преступные элементы тащили с собой из наполовину обрушившегося логова, располагавшегося где-то в ливневой канализации». «Бедноватые вы какие-то грабители», — заметил пират с брезгливой миной, ворощащей рассыпанные по полу пожитки. «Я, в принципе, занимался тем же самым, но интересовали меня не деньги и драгоценности, а носки, чистые и, желательно, не дырявые. Портянки бы тоже сгодились. Все-таки, раз умудрился получить в армии родного мира навыки их наматывания, то пусть уж хоть раз в жизни пригодятся». «А ведь банда не такая уже маленькая, тридцать человек почти. Где золото и откуда у вас армейские арбалеты? Остатки денег у атамана нашего в жилетку зашиты, вы ее, наверное, за кольчугу скрытую приняли», — кивнул один из пленников в сторону размазанного по полу тела, которое почти смогло прикончить барона. Окажись, нанесенная ему рана хоть чуть-чуть более глубокой, и он бы не смог продолжить бой после атаки, успевшего неплохо прокачаться главаря, и не смог бы разогнать стрелков, гарантированно положивших бы моих спутников вторым залпом. Но там не сказать, чтобы бы шибко много. Ну, наверное, большую часть общака пришлось на еду спустить с этой проклятой осадой, И набившимися в город беженцами жрать уже давно стало вообще нечего, а арбалеты мы из борделя толстой Моу Пёрли. Откуда у нее они взялись, не знаю. Может, какой интендант продал, а может, кто-то из клиентов вроде нас у армейцев украл, а пусть расплатился ими за элитное бухло и девочек». «Друг мой, если вы прикончите сдавшуюся нам шваль, то почти наверняка получите дар богов, а может даже и не один. Все-таки это отрепие превосходит вас в уровнях раза в два», — зашептал на ухо, приблизившийся шаркающей походкой барон, как бы не означай, подвигаясь поближе и даже опираясь на меня. «Не надо сказать, выдержать даже часть веса этого здоровяка стало тем еще испытанием». Без поддержки же Форсту стоять было ощутимо тяжело, поскольку в недавней битве он использовал свой навык временного усиления и теперь едва-едва передвигал ноги из-за отката. Правда, если они будут связаны и не способны сопротивляться, то это, кажется, весьма презираемые классы со столь же никчемными умениями и крайне малым шансом на усиление, либо полезное свойство – Палач, маньяк, мясник, в лучшем случае убийца. Устраивать поединки, чтобы боги одарили вас чем-то более достойным, к сожалению, времени нет. Пожалуй, согласиться с прозвучавшим предложением было очень соблазнительно. Даже один лишний уровень мог оказаться разницей между жизнью и смертью в этом ужасно недружелюбном мире». Но что-то в глубине моей души, ну или, по крайней мере, ее остатков, сопротивлялось подобному предложению. Внезапно пальцы натолкнулись на лежащую среди тряпок безделушку, и по ним пробежал бодрящий разряд магической энергии. Выудив из подвора ткани свою находку, я с удивлением уставился на «серебряный половник». Блестящая кухонная утварь уж точно не могла оказаться у одного из преступников законным путем, а еще она несла на себе какие-то чары. Кажется, довольно слабые, но у меня бы получилось высосать из этого предмета капельку энергии. Все-таки воздержусь. Я признаю, что палачи иногда бывают очень нужны, но быть одним из них нет никакого желания. «Белоручка!» – презрительно процедил Питер, отбрасывая в струну расшитую по золотой леврею с дырой в спине и направляясь к пленникам, испуганно закричавшим при его приближении, а также попытавшимся порвать свои путы или убежать прямо с ними. Обнаженная сабля в руке пирата не оставляла особых сомнений в его намерениях. «Оставлять это риамское отребье в живых все равно слишком опасно, ведь они видели нас!» «Да примут боги ваши грешные души, да оценят они не только проступки ваши, но и добродетели!» Принялся молиться Феодор, сложив руки уже знакомым жестом на середине своего лба, не обращая внимания на крики убиваемых людей и их отчаянные мольбы о пощаде. Впрочем, в качестве жеста уважения то ли к ним, то ли к своей вере он снял с головы шлем. «Да простят! Что, все уже?» Долго ли умеющий пожал плечами Питер, отходя от пленников, некоторые из которых еще дрожали в агонии. Пират старался отрубать им головы одним быстрым ударом, но у него не всегда получалось перерубить позвоночный столб, а потому примерно половина бандитов еще подавали некоторые признаки жизни, пусть и должны были отмучиться в ближайшие несколько секунд. Закончив свое грязное дело, морской разбойник присел у размазанного об полбородом главаря, поверх которого теперь лежала еще парочка тел. На самом верху маленькой кучки покоился арбалетчик, сумевший вторично натянуть тетиву своего оружия, но уже не успевший вложить туда новый болт. «Кстати, Святоша, у тебя силы-то остались. Что-то у меня, несмотря на выпитое зелье, трибуха побаливает» а склянки у нас все уже кончились. Увы, даже чтобы до конца исцелить ранение уважаемого Магма-борода, мне сначала предстоит основательно помолиться», покачал головой инквизитор, разворачиваясь обратно к дышащему гному, закрывшему от усталости глаза. В отличие от всех остальных, кротышка не имел и минуты передышки, а схватка с разбойниками и последствия полученных ран – вымотали его окончательно. Но легкая боль – это не страшно, если не усугублять новыми ранами или высокой физической нагрузкой. Мне просто нужно передохнуть немного и тогда. Тринкнула арбалетная тетива, и младший инквизитор повалился на пол со стрелой в голове, пробивший левый высокий, высунувшийся из правого, Причем случайным выстрелом это быть ну никак не могло, ведь выронивший оружие из рук Питер не ужасался содеянному, а довольно улыбался. Половник, сжатый в моей руке, перестал блестеть и резко потемнел, поскольку я высосал из него всю энергию, но ее было мало, слишком мало, буквально жалкие несколько капель. Чувствовалось, что этого просто не хватит на воздушное копье. «Ах ты, падла!» Магмоборот вскочил на ноги, вырывая из-за пояса оружие, а после ему прямо в голову вошел небольшой топорик, чье лезвие пробило череп и значительно углубилось внутрь. Второй такой же спустя мгновение ударил лишь чуть ниже и левее первого. Как оказалось, пират умел пользоваться метательным оружием ничуть не хуже покойного Феодора, И заранее подготовился к этому моменту. На подгибающихся ногах гном все же сумел сделать пару шагов вперед, но потом его повело, и он сначала опустился на колени, а потом и вовсе распластался на полу, до последнего пытаясь хоть бы ползти в сторону своего убийцы. «Предатель!» Форст скинул меч и попытался кинуться вперед, но из-за терзавшей здоровяка слабости его потуги выглядели скорее жалко, чем угрожающе. Выронив, ставший абсолютно бесполезным паломник, я метнулся к ближайшему оружию, которым была валяющаяся рядом с одним из трупов арбалетчиков сабля с обломанным кончиком. Ни у одного из нас в противостоянии с Питером сейчас просто не было шансов, «Но если атаковать вдвоем и одновременно, ты заплатишь!» «Может быть, когда-нибудь, но точно не тебе!» Усмехнулся выхвативший свой клинок пират, а потом зашагал навстречу здоровяку, и когда между ними оставалось всего метров девять, он вдруг сделал точно то же самое, что и атаман банды-грабителей – исчез из одного места, чтобы возникнуть в другом. Причем появился Питер прямо за спиной у барона, и развернуться здоровяк уже не успел. Лезвие с хрустом вонзилось ему почти точно в центр спины и кончиком своим немного вышло из груди, а после умирающее тело рухнуло вперед самостоятельно. «Ничего личного, но наша группа слишком приметна, и одному затеряться будет проще. К тому же, чтобы убраться из этой дыры, мне понадобятся деньги, которых на всех не хватит». «И это все?» Ярость душила меня в перемешку с ненавистью. Я знал погибших недолго. но ну, может, кроме барона, однако, за это время мы уже несколько раз успели спасти друг другу жизнь». Сабля покойного арбалетчика свистнула в воздухе, пытаясь дотянуться до шеи ублюдка, и, кажется, у меня были неплохие шансы. Телепортация за спину барона далась Питеру совсем непросто, и теперь его лицо заметно побледнело, а легкие с шумом втягивали воздух. Однако пират все равно сумел парировать удары буквально мимоходом, полостуть меня по запястью, заставив выронить клинок. «Ты убил их ради горстки монет, которых еще даже в глаза не видел?» «Были и другие мотивы», — с усмешкой признал предатель, медленно занося свое оружие до последнего удара. «Жалких крох, вытянутой из зачарованного половника силы, не хватало на полноценное воздушное копье, но сейчас расстояние между нами не превышало и метра». Ударите в глаз сотканной из овеществленной воли иглой, когда еще выпадет случай расправиться с двумя сотками без лишнего риска. Я надеялся, что после такого мой класс убийцы эволюционирует в какого-нибудь ассасина, однако не повезло. Но может, боги все-таки отдарят милостью, если сегодня к списку жертв добавится лишенный магии Архима. Движимый скорее яростью и тенью потерянных воспоминаний, чем эмоциями, я плюнул прямо в вонючий рот ублюдка. Он успел сцепить зубы, но смешанная с энергией слюна ударила подобно пуле. Украсив пиратскую ухмылку небольшой дырой, а после устремилась вверх и пробила небо Питера, уйдя сквозь мягкие ткани прямо в мозг. «Не знаю уж, какой именно ущерб она там причинила, но смерть пирата была мгновенной. Я до последнего ждал, что сейчас воздух разрежет клинок, и моя голова слетит с плеч или как минимум обзаведется дополнительным вентиляционным отверстием, но тело предателя предпочло просто осесть, будто куль с мукой или марионеткой с обрезанными нитями». Хотелось бы сказать что-то подходящее данному моменту, но умные слова никак не желали лезть на ум, да и слушать было некому. Вокруг осталось только темное подземелье незнакомого мне мира и куча трупов.